«Сестры, может, тебе явно понравились. На самом деле мне и рассказывать-то особенно нечего». «Действительно, ничего особенного». «Сестры приехали из Б.Е. вместе с отцом, который некогда исполнял в городе обязанности судьи. Мать их умерла очень молодой. Сестер звали Селестина и Евлалия. Старшая взяла на себя обязанности хозяйки – пытаясь заменить в доме мать. Младшая же долго колебалась между тем, принять ли ей постриг или выйти замуж. В этом тихом и мирном, живущем прошлым городке было несколько монастырей и великолепный храм, впрочем, чересчур большой для такого маленького городка. Казалось, стоял он прямо посреди зеленых лугов, на которых пощипывала травку вся окрестная домашняя живность. Евлалия была помолвлена, когда над этим тихим, безоблачным миром пронеслась революционная буря. Удивительно, она не повредила храмы, но не пощадила людей. Отца убили. Сестрам удалось бежать, но по дороге они попали в засаду и обе пострадали. Особенно серьезно была ранена Евлалия, О судьбе ее жениха, месье Лебарон, не знает ничего не знает и о том, что сестры делали с момента бегства из Бейе вплоть до весны 1802 года, когда их нотариус написал своему коллеге в Сен-Васт, спрашивая, нет ли у него на примете уединенного домика, который издается на устраивающих его клиенток условиях. «Ну, а остальное вы знаете», — сказал заключение Диом. «Сестры поселились в Марселине», В конце лета и по сей день живут там. Больше вроде и сказать нечего. Ну, а любопытным придется ждать до завтра, чтобы узнать историю каторжника, имя которого осталось связанным с этим домом. Артур, конечно же, горел желанием узнать историю каторжника, но не посмел настаивать. Ему на выручку, лукаво улыбнувшись, пришел Франсуа Ньель. И ты даже не попытался узнать подробно, этой истории, Гиом. Однако жизнь этих женщин похожа на настоящий роман. Почему, например, одна из них никогда не снимает вуаль? Может, по причине данного когда-то обета? Она никогда не поднимает вуаль на людях. Говорят, лицо ее сильно обожжено. Видимо, поэтому они и искали уединенное жилье. В доме, кроме них, живет только слуга очень похожий на неуклюжего медведя. — А лично ты хоть раз с сестрами мужей встречался? — Один раз, при подписании контракта. — Да и видел только мадемуазель Селестину. — Ну, хватит вопросов. — Даге, нельзя ли побыстрее? — крикнул он, высунувшись из окошка. — Мне хотелось бы прибыть раньше гостей. Нельзя ронять честь дома. Честь дома не пострадала. Треманы вернулись на десять-двадцать минут раньше, чем карета «Мадам де Воронвиль» подкатила к парадному подъезду. В карете сидела она и трое ее детей. К радостному удивлению Елизабет, старший Александру вместе с матерью возвратился из Парижа отпраздновать дома Рождество. К великой, конечно же, радости Розы и обеих его сестер. Поездка к кузине Флори оказалась неудачной, и приезд Александра несколько заглушил тревогу розы и досаду. Флора медленно, неотвратимо, с убийственной настойчивостью погружалась в мрачную, молчаливую, навязчивую скорбь, которая заставляла ее часами стоять возле могилы ушедшего в мир иной сына и пресекала любую попытку помочь и утешить. Будь флора королевой, она как сумасбродная Жанна стала бы жить рядом с гробом, который ей бы каждый вечер открывали. Как бы там ни было, замок Суис стал похож на мавзолей, и впервые в жизни нежная, заботливая роза почувствовала себя беспомощной перед матерью, задавшейся целью разбередить свою рану, чтобы сделать себя еще больнее. Бугенвиль. Сам посоветовал Розе вернуться домой и не портить своим домочадцам Рождество ради той, которая отвергала всякое утешение».